Глава седьмая Воскрешение произошло как-то обыденно, словно и не было этой смерти. Раз, и ты на земле облачко косплеишь, два, и вот уже в своей норке на диване и наблюдаешь за триумфом победителя, которого через секунду уносит телепорт. Эта смерть даже обидной не была. Наоборот, наблюдая за происходящим турниром, какая-то гордость появлялась. Против Донателло дольше двух минут не простоял никто, даже одноуровневый с ним Тритон проиграл за минуту с небольшим. Сухопутного же воина, такого же человека, как и я, он смел за пятнадцать секунд. Сначала ударом щита нарушил координацию того, а затем одним выверенным ударом пришпилил последнего, как муху, к дну арены. В целом смысла оставаться и досматривать бои не было. Турнир я не выиграл, даже призовое место не занял, но зацепила меня эта ситуация. Хотелось понять, как же можно победить подводного жителя в его стихии. Ответ неожиданно пришел сам собой. Замедление. «У меня, дебила, есть же заморозка, на которую я за ненадобностью забил. Конечно, в таком виде, как сейчас, она мне не помогла бы, но вот если ее прокачать до уровня 15 то выгоданной секунды мне бы хватило до победы». Определившись со слабостями и направлением их устранения, я покинул арену как раз в тот момент, когда закончился последний поединок и Донателло стал абсолютным чемпионом турнира. За моей спиной бушевал от крика «Океан», дно содрогалось от фанфар в честь победителя, а я стремился к темнеющей точке вдалеке — выходу из Атлантиды. Переход из города в чистый океан был резким. Ты выходишь за ворота, и словно кто-то отсек лишний шум, суету и окружение. Лишь ты и многие сотни миль океана готовые для исследования, вот только мной они пока изучены не будут. Водная стихия не то место, где я ощущал себя комфортно. Мне больше нравилась суша с ее лесами и полями. Постояв еще немного, сверился с картой, найдя направление на Филорсию, страну, что являлась третьим владельцем земель, которые я уже считал своими. Определившись с направлением, не оглядываясь, поплыл в ту сторону, размышляя о возможных способах заполучить землю. Просто так мне ее не дадут, это и дураку ясно. Значит, надо либо по аналогии с предыдущим разом сделать услугу, либо предложить что-то равное, или даже более ценное, учитывая, что я выступаю в роли просителя. Вот только что я могу дать? Золото. Вряд ли оно заинтересует правителя это раз. Если и заинтересует, то сомневаюсь, что мне его хватит. А если и хватит, то на земле я приду нищим владельцем. А там строиться надо, налаживать инфраструктуру, проводить зачистку земель от нежити и монстров. В размышлениях о своих дальнейших целях и способах их достижения я доплыл до стайки черепашек. Может быть и проплыл бы мимо, но глаз зацепился за их название, сверкающее алым. Значит, агромонстры. Присмотревшись, прочитал и название: платоядная черепаха, восемьдесят седьмой уровень. Уровень невелик, видимо, это локация для фарма атлантами, им ведь тоже надо как-то развиваться, но и у меня есть идея о том, как извлечь из этих черепашек пользу. Первыми они на меня не нападали, сказывалась разница в уровне, но мне и не нужно их истреблять, я хочу прокачать оковы мороза. Отплыв к краю стайки, все-таки даже с таким уровнем они могут доставить мне определенные проблемы, кидаю в крайнего стан. Он простоял в заморозке пару секунд из положенных 10 и кинулся на меня в атаку. Но какие это были две секунды. Результат превзошел все мои ожидания. Заклинания мороза в воде сработали с повышенной эффективностью. Заморозив не только черепаху, но и воду вокруг нее, что увеличило массу цели, из-за чего та тонула и заставляла ту утратить дополнительную энергию для снятия эффекта. Драться с черепахой мне необходимости не было, так что я дал деру, отслеживая, чтобы наш путь пролегал по проложенному ранее маршруту. Так мы и путешествовали парочкой. Я по КД обновлял на ней стан, торвалась за мной, стараясь укусить задергающуюся пятку. Проблема возникла лишь тогда, когда мы выплыли за обычный ареал обитания черепахи, та развернулась, решив дать деру домой, но кто же ее отпустит-то? Сорвав с пояса кнут, зафиксировал его на манер аркана вокруг черепахи и потащил на буксире за собой. Скорость заметно упала, но зато у меня оставалась возможность тренировать оковы льда, да и тренировки по перемещению в воде лишними не оказались. Все-таки для многих маневров в пространстве нужна практика, особенно если окружение отличается от стандартного. К моменту, когда я добрался до берега, черепах оставил попытки вырваться. И просто тащился за мной безвольной тушкой, а я, наконец-то, апнул десятый ранг заклинания. Заклинание оковы Мороза повышено до десятого ранга. Срок каста — 1,1 секунды. Длительность стана — 12 секунд. Расход — 100 манны. Время отката — 60 секунд. Тортиллу, а именно так я стал про себя величать безвольно плывшую за мной тушку, я отпустил на волю, и так бедная черепашка намучилась. Берег оказался тропическим, шикарный прибрежный пляж, раскинувшиеся пальмы со спелыми плодами, забавные мартышки, скачущие полианом, опутавшим деревья. Где-то вдалеке запели певчие птички, идентифицировать их название я не смог, первый раз слышу подобную трель. Только выйдя на воздух, я понял, как же мне не хватало твердой почвы под ногами, возможности вдохнуть полной грудью. От неожиданно нахлынувшей радости я сделал сальто и прокричал «Эгегей!». От крика пташки вспорхнули и разлетелись в разные стороны, мартышки попрятались за стволами. А на меня накатило какое-то бесшабашное веселье. Сначала залез на пальму и набрал кокосов. Давно хотелось попробовать кокосового молока, да все как-то не получалось. После добычи кокосов добрался и до бананов. Эти ягодки я с детства люблю, так что набрал про запас, благо инвентарь мой огромен. Да и переносимому весу могут позавидовать некоторые низкоуровневые танки. Набрав деликатесов, забрался в тень пальмы и принялся за бананчики. Эти друзья пошли легко, благо и во время сбора я потрудился и собрал спелые, но не перезрелые ягоды, когда наелся, пришло время и кокоса. Мудрить с его вскрытием не стал. Короткий взмах клинка, и шапка ореха отлетает, открывая доступ к своему содержимому. Вот только ожидаемого наслаждения, обещанного в рекламе, не получил. Несладкая водица, как описать этот вкус, даже и не знаю. Хотел уже выбросить орех, но заметил системное сообщение. Наложен баф кокосовое наслаждение. Скорость вашего передвижения плюс 10%. Длительностью на час. Регенерация маны и хп плюс 50 в секунду на протяжении 10 минут. Ничего себе. Дайте два. Задержав дыхание залпом, допил кокос, но ни усиления бафа, ни увеличения продолжительности действия не было. Значит, от объема это не зависит. Тем лучше можно во время боя по-быстрому глотнуть и получить баф. Следующие два часа я потратил на сбор кокосов, пальмы с ними росли не так часто, приходилось проходить приличное расстояние, чтобы продолжить сбор, хотя я и не был против подобному разнообразию труда. Не вечно же мне сражаться, иногда стоит заняться мирными вещами, например, подготовки к сражению. Спрыгнув с очередной пальмы, я пересчитал орешки, вышло так, что набрал две сотни кокосов, на этом решил успокоиться. Не забивать же мне ими весь инвентарь. Отряхнув руки от налипшего на них ссора, отправился дальше, ориентируясь в своем направлении по карте, отправился в страну далекую. К моему большому сожалению, карты Филорсии у меня не было. Ориентироваться приходилось на размытую линию карандаша, которым небрежно начертили овал, как примерное местонахождение страны. Но мне и этого хватит. Картами закуплюсь уже в самой Филорсии. Там они будут. более точными. Идти пришлось напрямик, что было совсем нелегко, учитывая местность и растительность. Ноги проваливались по щиколотку в мягкий дерн, высокие папоротники закрывали обзор, что очень нервировало, учитывая тот факт, что отовсюду раздавались какие-то шорохи, писки, рычания, которые не только не получалось идентифицировать, но даже не получалось установить расстояние из-за многократного эха. Подобный фон заставлял идти настороженно, с вынутым клинком для открытия прохода между спутавшимися лианами и широкими листами. А также в инвизии, усложняя нападение потенциальному агрессору. По джунглям я пробирался на протяжении всего дня, покрыв за день расстояние в 50 километров. Не самый хороший результат, но в джунглях особо не набегаешься. Прикинул по карте оставшееся расстояние. Много. За сутки не пройти, значит, придется ночевать здесь. А это страшно. Есть у меня фобия с детства. Ядовитые животные, вроде змей, пауков и скорпионов. Змей я боялся и ненавидел. К паукам испытывал отвращение со страхом, а к скорпионам, помимо страха, испытывал иррациональное восхищение. Есть что-то в них такое, что цепляло меня. Наверное, повинуясь этой скрытой симпатии, я и отправился в пустыню вступать в клан черных скорпионов. И ведь где большая часть этих существ живет? Правильно, в джунглях. Местом ночевки избрал вершину пальмы. Она достаточно высока, ствол гладкий, не каждое животное залезет. А наверху имелась расщелина, в которой можно было устроиться. Первым делом я обрезал все лианы, которые цеплялись к стволу. Это должно было создать буферную зону прямого просмотра ствола и окружающей местности. Да и залезать наверх так сложнее. У расколотой макушки наложил листов, закрывая обзор снизу, а чтобы ствол не раскололся от моего веса, обвязал макушку. Заодно и листья закрепил, чтобы во время сна не рассыпалось мое ложе. Спать на подобном было неудобно, что, впрочем, весьма ожидаемо. Маленькая точка опоры плюс раскачивающийся ствол Делали сон подобием акробатического трюка, но при всем при этом я был согласен спать так, чем на земле в подобной местности. Вот только даже это не уберегло мою задницу от приключений. Проснулся около трех часов утра, и не потому что выспался. Сработали натренированные рефлексы, выдернувшие из сна. Причину искать долго не пришлось. Стоило мне открыть глаза, как перед лицом на расстоянии в 30 сантиметров увидел змею. Она была зеленого окраса, с красными полосами, расходящимися из уголков черных, немигающих глаз. Действовал я рефлекторно, отстраняясь и одновременно использую телепорт, понимая, что скорость змеи в боевой стойке будет побольше, чем у меня из положения лежа, особенно в отсутствии нормальных точек опор. От змеи-то я сбежал, вот только телепортировался неправильно, переместив себя просто в пространстве. и оказался в воздухе, после чего, ожидаемо, упал. В полете я извернулся, чтобы упасть на ноги, и приготовился к кувырку, гасящему инерцию. С моими характеристиками урона я получу совсем немного, если вообще получу. Вот только выполнить кувырок у меня не получилось. Земля оказалась слишком мягкой, и я в нее вошел фактически по грудь. Дернулся, пытаясь вырваться из плена. Но снизу что-то хрустнуло, И я, лишь успев вымолвить «Оуч», вместе с несколькими тоннами земли рухнул в подземную пустоту. Высота была небольшая, и травм не получил, даже из земельного плена выбрался, так как тот рассыпался на небольшие кучки. Но засада была в другом. Поздравляем, вы первый, кто нашел подземелье туманных джунглей. Награда за прохождение первым, опыт плюс 50%. Шанс выпадения лута плюс 50%. Вероятность выпадения легендарных вещей плюс 50%. При первом прохождении монстры имеют увеличенный уровень на плюс 20%. Рекомендуемое количество рейд-группы 10 плюс игроков. Вы вошли в подземелье туманных джунглей в одиночку. Желаем вам легкой смерти. Да, меня занесло в данж, причем в данж ранее неизвестный, с хорошей наградой. И все бы ничего, но приписочка к этой радостной новости настораживала. Аж захотелось убраться куда-нибудь отсюда, желательно громко крича и махая руками. Вот только делать я этого не стал, лут из подобных данжей весьма и весьма ценен. А денежки мне в скором времени понадобятся и в очень большом количестве. У входа я пробыл еще около часа. Приводя себя и мысли в порядок, проводя инвентаризацию всего, что у меня было по вооружению, и эликсиром, придумывая стратегии против различных противников, предположительно могущих тут быть. Наконец, собравшись, ухожу в инвиз и, внимательно осматривая проход, медленно вхожу в коридор. Выглядел тот весьма специфически. Земляные стены, пол, потолок были оплетены лианами различных цветов, от привычного зеленого до ярко-красного, от желтого до фиолетового. Трогать растения я не решился, вдруг ядовитые, поэтому каждый шаг вымерял заранее, иногда совершая прыжки над теми местами, где лианы покрывали пол особенно сильно. Если же возможности допрыгнуть не было, аккуратно двигал стебли плоской стороной меча, стараясь дотрагиваться исключительно до привычных полису зеленых стеблей. Проблемы начались спустя метров сто моего передвижения. Я также двигал корень, чтобы освободить место для ноги. Когда тот неожиданно зашевелился и начал шипеть, медленно поднимаясь, словно кобра. Пока змея, а это оказалась именно она, поднималась, я успел ее рассмотреть. Зеленая, с тремя красными полосками, идущими от глаз, каких-либо других узоров на шкуре нет. Капюшона, как у кобры, нет, но поднимается также. Ох, ну и похоже же она на ту гадину, что меня подняла ночью. Даже начинаю задумываться о заговоре змей. Решивших заманить меня в западню, обкусать, облизать и убить. Присмотревшись к змее, я прочитал ее статус Эрнос Зеленый, 320 уровень. Жизнь 3583. Вот, значит, как зовут эту гадину, запомним, свои страхи надо знать в лицо, так их возможно победить. А моя герпетофобия теперь имеет вполне сформировавшийся облик. Пока я ее рассматривал. Она поднялась в боевую стойку, что примерно метр от пола, и издала пронзительное шипение, больше похожее на свист. Вокруг зашевелилось множество лжелиан, причем как спереди, так и незамеченные мною сзади. Первая змея тем временем стала оглядываться по сторонам в поисках противника, только вот пробить мой инвиз не могла и лишь растерянно качалась, время от времени закручиваясь кольцами. Во время всех ее действий я стоял, не шевелясь, ожидая, когда разбуженные змеи успокоятся. Простоять пришлось десять минут ровно. Змеи улеглись на свои места снова, напоминая хитросплетение лиан. А я стал экспериментировать. Ситуации могут быть разные и лучше знать модель поведения своего противника заранее. Для начала я снял инвиз и постоял. Ноль реакции. Хорошо. Затем вновь ушел вскрыт и тем же методом разбудил змею, вот только теперь я не дал ей подняться, а снес за удар голову. Здоровья у змеи мало, она скорее демадж-дилер, и моего урона хватало с многократным превышением. Стоило клинку снести голову, как я уже был вновь в инвизе, мигнув в пространстве на сотые доли секунды. Змеиное тело покачнулось и осело на землю. Вокруг тишина. Вот и готова механика продвижения и устранения противника. Но надо проверить еще одну вещь. Скидываю инвиз и бужу другую змею, что была достаточно близко ко мне. Хотелось знать, что будет, если вдруг очнется такая во время боя за спиной. Все-таки ударить и сохранить инвиз невозможно. На всякий случай готовлю телепорт во избежание, так сказать, эксцессов. Модель поведения изменилась не сильно. Было лишь одно отличие. Змея поднималась быстрее. Гораздо быстрее. Смахнул и этой голову, не дожидаясь, пока она применит обилку и разбудит товарок. Реакции от окружающих нет, значит, они просыпаются либо от прикосновения, либо от активки уже пробужденного змея. Чтобы не возиться, настроил автолут. И тут же мне в инвентарь упала колбочка с ядом и двадцать золотых. По десять со змеи. Конечно, можно было бы было заниматься сбором вручную, снять шкуру, слить яд, вырвать клыки и, как завершение, подобрать те же десять золотых монет. Но это требовало кропотливой работы со склизкими телами тварей, которых искренне недолюбливал. Подстроив оповещения так, чтобы они не всплывали каждый раз, а копились в открытом меню в виде статистики, я отправился дальше. Зная механику чего-либо, справиться с проблемой гораздо проще, так и здесь мое передвижение заметно ускорилось, хоть и недостаточно для того, чтобы пройти первую часть данжа за пару часов. До первого оазиса идти пришлось 17 часов без передышки, в полной боевой готовности и реагировать на побудку змеенышей незамедлительно, опасаясь затянуть дорогу на большее время. Ох, сколько раз я пожалел о том, что не являюсь огненным магом или хотя бы не состою с ним в рейде. Прожечь бы в этом коридоре дыру огненным шаром, раскачанным до да дальше некуда, и бед не знать. Но чего нет, того нет, вот и приходится возиться с монстрами, тратя на это драгоценные минуты, которые выливаются в часы. В сам оазис или островок безопасности, место, где можно отдохнуть рейду, поесть, выйти в реал, Или хотя бы просто восстановить запасы маны, хп и перебафаться для второго этапа данжа или боя с боссом. Я попал неожиданно, просто понял, что на полу больше нет ни лиан, ни змей, лишь чистый каменный пол, в какой-то мере даже красивый. Оглядев пещерку, я пораженно замер и было отчего. Мраморные стены и колонны, пол выложен из камня на манер брусчатки, в углу лежат дрова для костра и солома для кроватей. Место для костра было выложено из камня, ограничивая пламя и спасая от случайного поджога кровати. Недалеко от входа, во второй проход, стоит маленькая статуя, изображающая девочку с протянутой рукой и как вишенка на торте, магический светильник на потолке, освещающий комнату теплым, желтоватым светом. Комнатка навевала такое чувство спокойствия, что хотелось прямо у входа рухнуть и сидеть, спать, набираться сил после бешеного путешествия по подземелью. Но, собрав свои силы в кулак, сделал ряд мероприятий, которые считал необходимыми. Разжег костер, предварительно проверив с помощью небольшого пучка соломы, уходит ли дым. Затем проверил дрова и солому на наличие в них посторонних. Что уж поделать. Мне теперь везде змеи мерещатся, даже в априори мирной локации. Оставшихся сил хватило лишь на умыться, выпить пару горстей воды и забраться в свой спальный мешок, который для мягкости был расстелен на соломе. Пяток секунд. И мир замылился, уступая своей краске тьме сна поистине уставшего человека. Характеристики, наконец, седьмой главы. Уровень – 301. Жизнь – 67700 из 67700. Энергия – 1650 из 1650. Манна – 1250 из 1250. Божественная манна – 27367 из бесконечности. Сила – 500. Ловкость – 1295. Интеллект – 200, мудрость – 200, телосложение – 476. Свободные очки характеристик – 120, умение, оковы мороза 10 ранга, умение раствориться в тени 49 ранга, телепорт 3 ранга.